Глава десятая. Как научиться ходить на руках? На различных этапах своей академической карьеры я пытался научиться скорочтению. Я прочитал знаменитую книгу «Эвелин Вуд», пытался использовать метод Тимоти Ферриса. И к тому времени, когда произошла моя судьбоносная встреча со львом в 2011 году, я мог читать со впечатляющей скоростью 450 слов в минуту. В чем была проблема? Степень понимания прочитанного материала была всего 40%. А Лев мог читать почти в два раза быстрее меня, но при этом понимал 80-90% текста. Оглядываясь назад, мне это уже не кажется удивительным. В отличие от меня, Лев имел память и инструменты для предварительного и подготовительного чтения, которые теперь есть и у вас. И вскоре и у вас появятся методы скоростного чтения. Прежде чем мы окунемся в яркие и сексуальные навыки подготовительного чтения, мне бы хотелось охладить ваш пыл, избавить от фантазий и отрезвить горячие головы. Когда мы говорим о скорочтении, речь не идет о фотографировании одной страницы в секунду. Мы не говорим и о чтении одной страницы каждым глазом или на скорости 5000 слов в минуту. Хоть все это и неплохо звучит, но наука однозначно доказала, что ни один человек даже отдаленно не сможет овладеть подобными навыками. Я знаю, что это разочаровывает. Но вот что самое интересное и захватывающее. Самые полные исследования, развенчивающие скорочтение, делают это путем демонстрации, что понимание начинает снижаться при скорости 600 слов в минуту и еще больше уменьшается при темпе 700-800 слов. В перспективе среднестатистический выпускник колледжа умеет читать на английском со скоростью 200-250 слов в минуту. Исходя из этого, мне кажется, что скорочтение очень даже возможно, но только в пределах 600-800 слов в минуту. Для более детального анализа этого исследования пройдите по ссылке, которую вы найдете в приложении к аудиокниге. Как же ускорять чтение? Основные принципы очень просты. Я объясню их, вы все прослушаете, а потом начнете практиковаться. Но скоростное чтение очень похоже на хождение на руках. Я научился этому навыку после пары лет практики и теперь могу ходить вверх ногами вполне уверенно. Знать, что именно нужно делать, и уметь это делать эффективно – две большие разницы. Всем гораздо комфортнее и естественнее ходить на ногах, когда вы выбираетесь утром из постели. В случае со скорочтением все обстоит именно таким образом. Без сомнения, навыки запоминания и навыки предварительного чтения, которые вы выучили к настоящему моменту, требуют от вас изменения образа мышления и обучения, которых вы придерживались ранее. Но с годами я пришел к пониманию, что скорочтение есть специфический инструмент, полезный для конкретных случаев. Стал бы я быстро читать какой-нибудь увлекательный роман перед сном? Наверное, нет. А если мне нужно быстро изучить кипу академических исследований для написания этой главы? Определенно, да. И еще кое-что. После десятилетий медленного чтения будьте готовы к тому, что скорочтение будет восприниматься как нечто неестественное и очень утомительное занятие. Еще один аспект, о котором я люблю напоминать учащимся, это сутулость. Хотя все мы знаем, что полезно сидеть прямо и вообще гораздо лучше переключиться на работу стоя, и я могу поспорить, что 90% из вас выпрямились, прослушав это предложение. Скорочтение очень похоже на сутулость. Часто, садясь за стол для чтения, я должен напомнить себе, что мне нужно читать быстрее. Это связано с навыком, которому мы обучились ранее. Правильная подготовка и настрой. Как только я решил для себя, почему читаю этот текст, я могу понять, уместно ли здесь скорочтение. А теперь давайте посмотрим, как это действительно сделать. Безмолвная речь. За все время существования скорочтения эксперты учили, что один из ключей к нему – устранение мысленной речи. Другими словами, нам нужно избавиться от надоедливого голоса внутри. Ведь такой голос может на самом деле говорить только со скоростью 400-450 слов в минуту. А мозг, напротив, может распознавать сложные образы, символы и ситуации всего за тысячных секунды. Мысленно проговаривать все слова при чтении – это как пытаться описать фотографию, вместо того, чтобы просто показать ее. Мозг воспринимает визуальную информацию высокого разрешения и сводит ее до звукового сообщения с низкой пропускной способностью. Если мы уберем голос, то устраним наиболее важное затруднение, правильно? Однако это не так просто. Из-за привычного способа обработки речи Как показывают исследования, невозможно полностью избавиться от голоса в голове. Однако мы можем значительно минимизировать его и научиться озвучивать только малую порцию слов, которые читаем. Это очень хорошо скажется на нашей способности читать быстро, хотя будет трудно сделать. В наших программах мы называем это преодоление звукового барьера. И точно так же, как в случае с приближением к числу Маха, Для этого нужно прилагать усилия. Число маха – это скорость, при которой движущееся тело, например, самолет, превышает скорость звука. Большая фиксация. Возьмите любую книгу, начните ее читать, и на секунду обратите особое внимание на то, как именно вы читаете текст. Возможно, вы думаете, что ваши глаза движутся плавно, в реальности же этого не происходит. На самом деле они даже не могут этого сделать. Наши глаза буквально не способны совершать плавные, последовательные движения, если только мы не следим за движущимся объектом. Попробуйте сделать вот что. Посмотрите на начало строчки и попробуйте плавно перевести глаза от одного ее конца к другому. Можно посчитать, что ваши глаза движутся одним плавным движением. Но на самом деле этот переход происходит в несколько этапов, во время которых совершается множество маленьких резких движений. Полюбопытствуйте и сравните эти движения с плавными перемещениями глаз, качая палец перед лицом и следя за ним. Видите разницу? Если вы смотрите на ряд стационарных объектов, то ваши глаза фокусируются в разных точках фиксации. Каждый раз, когда взгляд переводится на другой предмет, он становится новой точкой фиксации. Точные перемещения от одной точки к другой известны под названием саккады. Вот в чем загвоздка: чтобы сохранять ваше зрение стабильным и уберечь от дезориентации, мозг фактически отключает зрение, пока глаза находятся в движении. Затем, незаметно для нас, Он сшивает картинки вместе, когда мы направляем взгляд на новую точку фиксации. Этот феномен называется саккадическое маскирование или саккадическая слепота. То есть значительную часть времени, пока вы смотрите на эту страницу, ваши глаза не посылают никакую дополнительную информацию в мозг. К несчастью, с саккадической слепотой ничего нельзя поделать. Зато можно сократить время пребывания в ней. Нормальный читатель привык устанавливать по одной точке фиксации на каждом слове, что в результате дает от 8 до 10 остановок на строчку. В результате он слишком много времени проводит в состоянии саккадической слепоты. Но если натренировать себя делать, скажем, по одной-двум точкам фиксации на строчку, то мы будем тратить гораздо меньше времени на пребывание в этом состоянии. Благодаря этому мы можем вбирать больше информации и делать это быстрее. Тренировать это умение можно при помощи инструмента под названием «Таблица Шульца». Изучите диаграмму номер 4 в приложении к этой аудиокниге. Таблица Шульца содержит ряды цифр, похожих на заполненное поле игры судоку. Чтобы ее использовать, надо просто направить взгляд на центральную клетку и попытаться увидеть, что происходит за пределами вашего непосредственного поля зрения. Так вы тренируетесь распознавать не только то, что находится в точке фокусировки, в фовии, но также учитесь захватывать размытую информацию, находящуюся на периферии вашего зрения, парафовия. Фовия или «желтое пятно» место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза позвоночных животных, в том числе человека, обладает функцией центрального зрения. Надо признать, это довольно спорно. С одной стороны, исследования ясно доказали, что заявления быстрых чтецов о том, что они способны видеть и следующую строчку, абсолютно ложны. С другой стороны, Многочисленные исследования показали, что сокрытие текста, расположенного сразу за границами зоны пятна наибольшей фокусировки, сильно влияет на скорость чтения и понимания. Отсюда мы знаем, что для эффективного чтения чтецы явно используют информацию из более чем просто фиксированного слова. Так что нет, вы не сможете читать две строки за раз, или даже одну строку полностью за одно перемещение взгляда но вы можете извлечь пользу из учебы, ухватывать одну строку за два-три перемещения, а в каждой точке фиксации будет по два-четыре слова. Оптимизированные точки фиксации. Как только вы выучились собирать слова в большие группы по две-четыре штуки, вы неизбежно заметите, что многие первые и последние точки фиксации несколько расточительны. Как любил шутить мой отец, когда я корпел над материалами по чтению. Убедитесь, что вы смотрите на черные буквочки, а не на белую муру. Большинство читателей центрируют свое желтое пятно на первой букве первого слова и последней букве последнего в строке. Если поступать так, то половина вашего поля зрения будет потрачена на созерцание белой бумаги. Конечно, на полях очень мало информации, пока вы там что-нибудь не напишите. По этой причине наиболее продвинутые скорочтецы располагают первую точку фиксации глаза на втором слове сначала и на втором же от конца строчки. Получается что-то вроде следующего. Посмотрите на рисунок номер 4 в приложении к этой аудиокниге. С другой стороны, мы отвергаем с праведным негодованием и не любим людей, которые так окружены и деморализованы ореолом единомоментных удовольствий, так ослеплены желаниями, что они не могут предвидеть боль и проблему за ними. И, честное слово, для этого здесь все есть. Все звучит достаточно просто, так ведь? Но нет. На овладение только одним этим навыком у студентов уходит несколько месяцев, а если его не использовать, то мозг заржавеет, И навык утратится. Поэтому мы продвигаем такой подход к обучению, который называется прогрессивной перегрузкой. Используемый изначально в тяжелой атлетике термин «прогрессивная перегрузка» означает тренировку на грани ваших возможностей и корректировку, как только вы начинаете ощущать комфорт на определенном уровне. Посмотрите на диаграмму номер 5 в приложении к этой аудиокниге. При скорочтении это означает читку со скоростью, при которой можно лишь едва понимать материал. На многих курсах скорочтения преподаватели предложат вам начинать читать со скоростью 600 слов в минуту или выше. Но это не даст вам никаких возможностей для постепенного улучшения понимания текста. Вот почему я стимулирую своих учеников постепенно повышать планку. Подумайте вот о чем. В спортзале вы бы не стали сразу помещать на штангу диски весом в 200 килограмм. Вы бы решили сначала поднять вес, который в состоянии толкнуть один или два раза. Не так ли? Потом стали бы увеличивать вес, как только смогли бы поднять его пять раз. Точно так же вы должны тренироваться в скорочтении. Когда вы только начинаете, стоит записывать все прочитанное на учетной карточке, используя ее для установки темпа в зависимости от скорости, с которой вы хотите продвигаться. На первых порах можно начать с 350 слов в минуту. Чтобы это сделать, посчитайте, сколько секунд вы тратите на одну страницу. Это число будет составлять около 50 секунд на лист для среднестатистической книги. значит Выделите себе примерно столько времени на чтение одной страницы. Сначала вы почувствуете, что почти ничего не понимаете. Это нормально. На самом деле, когда вы учитесь, неплохо бы остановиться и проверить себя по поводу прочитанного материала. Прекратите читать в конце раздела или главы и перечислите все детали, которые вы усвоили. Затем пролистайте книгу еще раз, чтобы посмотреть, как вы это сделали. Со временем ваше понимание улучшится, и вы почувствуете, что улавливаете гораздо больше, чем раньше. Это хороший показатель. Значит, пришло время увеличить скорость на одну ступень. Пока вы усваиваете все это, не забывайте, чему вы научились ранее. Перед обычным чтением сначала быстро пробегите следующую главу, выявите ее структуру и задайте вопросы. После скорочтения каждого абзаца или страницы найдите минуту и вспомните прочитанное, создавая визуальные маркеры, отражающие все узнанное. Как только закончите главу или раздел, закройте книгу и мысленно просмотрите созданные визуальные маркеры. И, конечно, регулярно освежайте в памяти содержание прочитанных ранее книг при помощи своего рода интервальных повторений. Пока вы не закончите каждый из этих шагов, в особенности аспекты запоминания, вы достигнете не большего успеха, чем я до открытия этого метода. Если вам кажется, что это слишком сложно, не беспокойтесь. Мы составили карту контрольных проверок, которую вы можете распечатать и носить с собой. Она будет напоминать вам обо всем, что нужно сделать до, во время и после скорочтения. Так вы не пропустите ни один из этих важных шагов в процессе. Вы можете загрузить такую карту по ссылке из приложения к аудиокниге. У вас может уйти несколько недель и даже месяцев практике, чтобы полностью овладеть навыком скорочтения. Не отчаивайтесь. Делайте все медленно, постепенно увеличивая скорость и продолжая тренировки. Однажды у вас в голове щелкнет переключатель, Вы преодолеете звуковой барьер и осознаете, что впитываете информацию со скоростью 700 слов в минуту. В этот момент возрадуйтесь. Но помните, если вы не будете использовать этот новоприобретенный навык, то обязательно утратите его со временем.